Глава 4. юрзуф Пушкин проснулся и не мог сразу понять, где он находится. Он все не привык еще к новым местам. Ему только что снилось. Сначала опять военный бриг под парусами, и вот началась сильная качка, и он едва с палубы не оступился. Но потом оказалось, что он совсем не на палубе и не оступился, а благополучно стоит у воды в лицейском саду. А это потешный Вильгельм Кюхельбекер бросился топиться в пруду, где и цыпленок, пожалуй, не утонул бы. Невольно представилась ему сейчас и вся давняя эта история, как Шалун Малиновский опрокинул над головой задумавшегося Кюхли полную тарелку супа, а тот от потрясения свалился в горячке, а потом, убежав из больницы, Кинулся в грязную лужу, и как оттуда его извлекли. Приснится же это, подумал с Пушкину. Но где я, однако? И тут же радостно вспомнил, что он уже несколько дней пребывает в Юрзуфе. На другой кровати лежал, закинув руки за голову, Николай Раевский. Вот он застонал. Сколько не лазали вместе по Кавказским горам, все проходило благополучно а на горе Митридата в Керчи он оступился и сильно повредил себе ногу. Пушкин подумал, что, вероятно, стон Николая и разбудил его, и оттого верно привидел, что и сам чуть не ступил прямо в море. «Ты что, Николай?» — спросил он негромко. Но Раевский, быстро убрав руки из-под головы и свернув свое огромное тело в клубок, видимо, нашел, наконец, удобное положение и сонно пробормотал, Нет, ничего, все хорошо. В комнате окна открытые и незанавешенные. Августовская ночь на исходе. Но звезды, еще ныряя, выскакивая, как бы плещутся в зыбкой листве колеблемых ветром дерев. Колыхание это беззвучно и мягко. И тишина нарушается лишь отдаленным гулом волны, бьющейся о берег неподалеку. Пушкин любил этот неумолчный и ровный голос моря и готов был его слушать часами. Так хорошо под эти размеренные всплески лежать и думать, и твердить про себя возникающие как бы сами собой легкие поэтические строки. Рифмы и ночью его не оставляли. Зажегши свечу, а то и в темноте, нередко набрасывал он короткие полуслова, чтобы их днем восстановить, отгадать. Муза опять к нему возвращалась. Лёжа, раздумывая, он начинал понимать, что своим путешествием по южным степям и по Кавказу он как бы был приуготовлен теперь для этой новой страны. Душа открыта была покою и тишине Тавриды. И сейчас, в ночной тишине, он опять и опять вспоминал утро прибытия, и как в доме, когда сошли они на берег, поднялась весёлая беготня. Старшие дочери Раевского выбежали навстречу отцу прямо со сна, наскоро накинув легкие платьица. Говорили все сразу, вопросы и восклицания, и поцелуи. «Отчего же мне так хорошо в этом доме?» Снова и снова думала с Пушкину. Но вместо ответа он сам себе улыбнулся и, покосившись на Николая, свернулся и сам таким же уютным комочком и тотчас уснул. Дом Решилье не так давно построенный и гостеприимно предоставленный хозяином генералу Раевскому и всей семье его, стоял недалеко от моря. Главный фасад выходил в сторону гор. Там же был расположен сад. Весь дом состоял из одного этажа, да еще одной большой комнаты кабинета вверху под чердаком. Там Пушкин поместился вместе с младшим Раевским. Тут, собственно, расположиться бы самому генералу. Комната эта была значительно больше тех, что внизу, но лестница, ведшая туда, была очень узка, и пролезать по ней надобно было с трудом. Николай, невзирая на поврежденную свою ногу, не позволил отцу туда подниматься. Правду сказать Николаю Николаевичу, старшему, трудно было чего-нибудь не позволить. Был он мягкой обходителен, но держал весь дом и домашних крепкой рукой. Однако же он оценил добрые чувства сына и уступил ему, оставшись внизу в маленькой угловой. Была такая же угловая и по другую сторону дома. Там поместилась Раевская мать. У девочек было просторней, целые две комнаты, да и были они побольше. И все же им ночью было бы душно, когда бы не молодость, Да не настишь распахнутые окна, а почти вся стена была из окон. С ними спала также и мисс, считавшая неприличным, уподобятся няне и компаньонке Анне и Ванне, которые расположились попросту в вестибюле, прямо на соломе. С трех сторон дом был окружен галереей, на которую вели частые ступенчатые крылечки, над высоким подвальным помещением, лишенным окон. И с моря был дом очень красив, блистая стеклами и белизной своих стен и узких четырехугольных колонн вдоль галереи, радуя глаз узором крылец и переходов бельведером над крышей. Да и все здание это рассчитано было, конечно, не на удобство, а на красоту. В доме не было даже печей, и зимой в нем нельзя было жить. Недаром сам владелец его, дюк Ришелье, Кажется, только раз в нем и побывал. Но что до того. Какие еще удобства надобны, когда день протекает на воздухе, да и дом весь открыт. Снов больше не было. Утро. Голова свежа и ясна. Босой прямо с постели, быстро не слышно, чтобы не разбудить Николая, Пушкин подошел к окну. Горы амфитеатром еще дышали далекой ночной росой. Как не похожи они на Кавказ. Казалось, и самые скалы жили здесь как-то особенно, по-домашнему, простые, не негордые, пропитанные насквозь теплотой желтого солнца. Вот оно только что глянуло справа, из-за гряды высоких холмов, и оттуда пролило свет, легчайшую влагу, затопив и заискрив долину внизу. В доме все еще спали, но легкий дымок вился уже из трубы маленькой кухни. Дворник-татарин нес воду в ведре для умывания господ, а Пушкин любил после сна сразу же в море. Так и сейчас он потянулся было уже за одеждой, но взор его упал на тетрадь, которую с вечера так и забыл на столе. Там было написано посредине страницы «Кавказ. Поэма. 1820-й». И помета внизу юрзуф Августа». Перевернув страницу, он еще раз задумался над эпиграфом из Фауста. «Отдай мне молодость мою назад!» Да, кавказская эта поэма должна быть о тех именно думах и чувствах, которыми исполнена была его юность, и которые покинули его теперь навсегда. Навсегда ли? Вот и сейчас он чувствовал себя таким молодым, быть может, даже моложе, чем когда-либо доселе. И, улыбнувшись невольно над собой самим, он стал пробегать глазами начала поэмы. Один в глуши кавказских гор Покрытый буркой боевою, Черкес над шумной рекою В кустах таился. Жадный взор он устремлял На путь далекой, Булатной шашкою сверкал И грозно в тишине глубокой Своей добычи ожидал. Она не очень давалась еще, Это поэма о русском юноше, Попавшем в плен горцам, И о любви к нему Прелестной черкешенке. Да и сами стихи Ему не понравилось в одном ряду такие разнородные глаголы. Жадно вглядывался и ждал добычи — это одно. Это скорее состояние человека, чем его действие. И тут же шашку сверкал. Что же он, размахивал ею? Зачем? Эта строка действительно как взмах шашки рассекает всю картину. Плохо. Пушкин наморщил лоб и уже тронул было огрызок пера, но Раевский проснулся и окликнул его. — Ты уже встал, Александр? Рано еще. — Рано, так спи. -хо -хо — Ох-охо! Николай так сильно потянулся всем своим могучим телом, что хрустнули косточки, и жалкая кровать под ним застонала. — Нет уж, видно, вставать так вставать. — Купаться пойдем? — Да, я только собрался. Когда б не нога это проклятая, хорошо бы верхом. А я просто так обсиделся, как, впрочем, и подобает настоящему недорослю. недр с сидит. Оба принялись одеваться и оживленно болтать, как болтали между собою каждое утро. — Ну, наши птицы проснулись, — говорил внизу, заслышав их голоса Раевский отец. Захватив полотенце, они вышли на воздух здоровые псы, уже привыкшие к ним, терли с об их коленем. Гравий скрипел под ногами. Под окнами девушек Пушкин заметил клочки изорванной бумаги. Невольно он наклонился и подобрал. «Это Елена», — сказал, взглянув на почерк Раевской. «Писано было по-французски. Дай-ка я посмотрю». «Зачем?» — с живостью возразил Пушкин и, покраснев, зажал листки в ладонь. «Я их выброшу в море. Может быть, это письмо?» Когда бы письмо не стало кидать. Дальше сюда. Так и есть, это из Байрона, а то из Вальтера Скотта. Ну, а как мой Кавказ? Так она переводит? Ты ей не вздумай сказать, это она потихоньку. Пушкин бережно спрятал листки, переводит из Байрона. И как раз ту самую вещь, что читает и он. В кабинете, где оба они помещались, он в первый же день основательно перерыл остатки небольшой библиотеки. Там среди груды книг, сваленных прямо в углу, попались ему разрозненные томики давнего его любимца Вольтера. Был там и Вальтер Скотт. Байрона же привезла с собой Екатерина Раевская, и оба они с Николаем увлекались теперь корсаром. Пушкин кое-что помнил по-английски с раннего детства, но многое, что знал, забыл почти начисто. И все же, сам весьма спотыкаясь при помощи Николая, понимавшего немного больше, они одолевали страницу, другую, в трудных случаях обращаясь к Екатерине, знавшей язык совсем хорошо. С высоты своего возраста, старшая дочь, двадцать три года, она снисходила к ним — но, пояснив мальчикам трудное выражения тотчас и отходила Пушкин не смел рассердиться на эту гордость ее, впрочем, немного как будто и на пускную. Так она была хороша и недоступна. А вот оказалось, что и Елена, голубоглазая, семнадцатилетняя Елена, о которой он думал, не решаясь даже назвать свое чувство каким бы то ни было словом, и она увлекалась корсаром. Это его взволновало. Но вот утро и море. Утренняя вода была в море прохладной, с великим наслаждением Пушкин кинулся прямо в плавь. Больная нога мешала Раевскому, и он окунался только у берега. Пушкин отплыл далеко, хоть и не был сильным пловцом. Обернувшись назад, он видел теперь привычную уже, но каждый раз по-новому, свежую панораму гор, и долины с пышной зеленью, едва лишь затронутой дыханием позднего августа. Татарские редкие домики почти совершенно сливались с землей, и, соседствуя с ними, дом решелье казался настоящим дворцом. «Прощай, Николай!» — крикнул он, сложив ладонью губ, и затем, размахнувшись, высоко вскинув руки, нырнул. Пушкин редко это себе позволял и не очень умел. Крикнув еще раз уже от самой водой «Прощай, Николай!», он сразу же едва не захлебнулся. Мутные опаловые пузыри поднялись у него перед глазами. Не было неба, не видно дна, в правой ноге дрогнула какая-то жилка. Это мешало ему сделать усилие, чтобы вынырнуть. Николай глядел, стоя у берега, и уже начал тревожиться. Он попробовал плыть но едва сделал несколько взмахов руками, как увидел броском вылетевшего над водою товарища. «Что за шутки?» — крикнул он полусердито, но в голосе прозвучала нескрытая радость. «Здравствуй, Раевский!» — как ни в чем не бывало ответил ему издали Пушкин, но голос его был таким слабым, что у берега и не слыхать. Наконец он откашлялся и лег на спину передохнуть. Он глубоко запрокинул голову в воду, и море легко держало его. Блаженное состояние охватило Пушкина. Глубокое синее небо без единого облачка сияло над ним своей чистотой. Море то чуть поднимало, то опускало улегченное тело, колыхая его, как щепку, отданную на волю волнам. Он едва шевелил пальцами, и ничтожного движения этого было довольно, чтобы держаться на поверхности. Дыхание его успокоилось, но кровь звенела певучей и сильно. У Пушкина в эту минуту не было дум. Их заменяло общее одно ощущение, широкое, мощное — жить хорошо. Вдруг он почувствовал пребывающую силу, потребность движения, перевернулся и направился к берегу. — В море отлично, но на земле все-таки как-то прочней, — пошутил он, одеваясь на берегу. Молодая, вскипевшая в нем сила, продолжала требовать себе выхода и на обратном пути. «Я что-то в пучинах морских захолодал», — и он принялся бегать делая по сторонам круги и зигзаги, дабы не покинуть медленно шагавшего Раевского. Тот следил за ним с легкой улыбкой. «Ты точно щенок после купания!» А Пушкин в ответ, смеяв, притворился, что их прям отряхивает шерсть. На пути к дому чуть в стороне рос молодой кипарис. Пушкин его навещал каждое утро, обычно еще до купания. Он любил это делать один. Сегодня же Николай и эта находка перевода из Байрона ему помешали. Зато сейчас, едва завидев его, он оставил Раевского. Налетев, словно ветер, и набегу изготовив ладонь, он с размаху, как бы приветствуя, пробежал рукой снизу вверх по темно-зеленому плотному его одеянию, и хладноватые лапчатые ветки упруго вслед за ладонью тотчас выпрямлялись. Став спиной Краевскому, Пушкин, не нажимая, легко коснулся ствола и пальцем изобразил две какие-то буквы — как если бы шепотом доверил некую тайну молоденькому этому деревцу, так живо ему напоминавшему Петербургской, тот кипарис. Если бы отставший Раевский вдруг догадался, чем занят там Александр, то в букве фамилии мог бы не сомневаться. Это, конечно, была буква «Р», но кто из сестер? Которые? Пушкин со всеми был мил одинаково однако же тайн своих никому не доверял. — Что это нынче с тобой? — спросил, подойдя Николай. — А то, что сегодня я обуян, нынче должен быть день происшествий. — Это так почему ж? беккера видел во сне, как он топился и чуть сам не утонул. — Тогда берегись, а ты еще хочешь ехать верхом раских все еще не было слышно но на дворе хорошенько то торчонок с надвинутой на затылок в перстрою тюбетейкой трудился уже у пузатого плохо начищенного самовара он целыми пригоршнями сыпал в трубу сосновые шишки и густой смолистый дым валил из нее похучим столбом щекоча нос затмевая долины и горы голоса доносились из кухни и домашняя птица неспешно прогуливала, спорою поднимая головы и, важно, озирая окрестность. Пушкину подали коня. Он принял в руки коротенький хлыст и ловко вскочил в седло. Лошадь затанцевала. — В горах, Александр, держи повода покороче! — послышался свежий внушительный голос. Он сразу узнал его, и, обернувшись, увидел в окне генерала Раевского, в халате еще, по-домашнему. Пушкин ближе подъехал к окну и, шутливо отдавая честь, отрапортовал. «Рад стараться, ваше высокопревосходительство! Честь имею доложить, еду на поиски приключений!» Все эти дни Раевский отец был в отличном расположении духа. Александра Сергеевича он давно уже заменил дружески простым Александром, Тем более, что старший сын его все еще не приезжал, и привычное имя это не вносило никакой путаницы. Слава Богу, — подумал он иногда про себя, — кажется, с Марией теперь у них поравней а то девочке долго ли увлечься? Он на сей счет зорко поглядывал за молодым человеком, и однажды, смеясь, так передал жене свои наблюдения. «Знаешь, Софи...» «А кажется, наш-то поэт между трех сосен да заблудился!» Черноокая внучка Ломоносова серьезно взглянула на мужа. Она была заботливой матерью и преданной женой, но шутки понимала плохо. По-настоящему заботило ее только одно — благополучие мужа. Она не улыбнулась, не отгадала, что Николай Николаевич только шутил, и что за этим просто скрывалось отличное его настроение. «Бог даст ничего», — ответила она суховато и озабоченно. Он ничего тогда ей не пояснил и весело потянулся за трубочкой. Пушкин хотел было повернуть коня, как увидел за плечами генерала головку Екатерины. Она уже была причесана. Роза блестела в ее волосах утренней росой. Это было так просто и вместе с тем дышало такой красотой, что он невольно залюбовался. «Как самовар на стол, так Пушкина надо искать». «Пушкин в бегах», — сказала она с улыбкой. Он рабил перед нею и быстро и всегда на ответ тут пробормотал совершенные пустяки, тотчас же и рассердившись сам на себя. «Да самовар еще не готов». Так отвечают действительно только мальчишки. А Екатерина Николаевна почему-то именно этим осталась довольной. «Не пропадайте!» Он пустил лошадь шагом. Невольная задумчивость им овладела. «Я думал сейчас совсем не о ней. Но, боже мой, до да чего она хороша!» Вдали у небольшого фонтана, простенького, старого, он различил татарскую девочку. Вода падала горбиком, двумя струйками — и девочка шаля подставляла кувшин то под одну из них, то под другую. Но вот она обернулась, и, удивлённый, Пушкин узнал Марию. Он иногда позволял себе звать её только по имени. «Марий, что это вы?» Она глядела на него и молчала. «Это, наверное, Зара так вас обредила «Я татарская девушка, я девушка гор», — наконец отвечала Мария, — И нельзя было понять, хочет ли она сказать этим что-либо серьезно или просто смеется над ним. Вот как? Да, вот как. А Пушкин поехал искать приключений. Я это успел узнать. Тут глаза ее, а постепенно и все лицо заискрились самым ребяческим смехом, и она сделала вид, что сейчас его обольет из кувшина. Только Елены Пушкин не встретил. Но и без того в это утро она была с ним. И между этих трех сосен он выбрался, наконец, на пустынную, уже согретую солнцем дорогу. Никакими приключениями эта поездка не ознаменовалась, но прокатился отлично. Сначала он взял прямо в горы. Тропинка была довольно крута, и дикий кустарник цеплялся за стремя. Но кони Седок одинаково были в хорошем расположении духа и были согласны в каждом движении. И первое наслаждение их было дышать воздух был чист и тепло похуч солнце топило смолу травы цветов было немного но мощные хвоя листва лили сказала каскадами с гор всю окрест затопляя там где зелени было поменьше на высоте отдельные пини открывали свои плоские зонтики ветер веял с востока и на полном ходу трепал ртучок александра светлые брюки его натянутые штрипками хранили следы цепких кустарников На нишу пристроились два или три предприимчивых сухоньких сверчка, любители верховой езды. Он совершенно забыл о чае и завтраке, неудержимо тянуло их вперед и вперед.